Когда Зверобой появился на своем новом посту, Хэти исчезла. Некоторое время он в одиночестве направлял медленное движение судна, однако, немного погодя, из каюты вышла Джудит, словно она желала развлечь незнакомца, оказавшего услугу ее семейству. Звездный свет был так ярок, что все кругом было ясно видно. А блестящие глаза девушки выражали такую доброту, когда встретились с глазами юноши, что он не мог не заметить этого. Пышные волосы Джудит обрамляли ее одухотворенное приветливое лицо, казавшееся в этот час еще прекраснее. «Я думала, что умру от смеха зверобой», — кокетливо начала красавица когда увидела, как этот индеец нырнул в реку. «Это был очень видный собой дикарь», прибавила девушка, считавшая физическую красоту чем-то вроде личной заслуги. «Жаль, мы не могли остановиться, чтобы поглядеть, не слиняла ли от воды его боевая раскраска». «А я боялся, что они выстрелят в вас, Джудит», сказал зверобой. «Очень опасно для женщины» выбегать из-под прикрытия на глазах у целой дюжины мингов. «Почему же вы сами вышли из каюты, несмотря на то, что у них были ружья?» — спросила девушка, выказав при этом больше интереса, чем ей хотелось. Она произнесла эти слова с притворной небрежностью. Результат врожденной хитрости и долгой практики. «Мужчина не может видеть женщину в опасности и не прийти к ней на помощь. Сказано это было совсем просто, но с большим чувством. И Джудит наградила собеседника такой милой улыбкой, что даже зверобой, составивший себе на основании рассказов непоседы очень худое мнение о девушке, не мог не поддаться ее очарованию. Между ними сразу установилось взаимное доверие, и разговор продолжался. «Я вижу, что слова у вас не расходятся с делом, зверобой!» Продолжала красавица, усаживаясь у ног молодого охотника. «Надеюсь, мы будем добрыми друзьями. У Гарри непоседы бойкий язык, и он хоть и великан, а говорит гораздо больше, чем делает. Марч ваш друг Джудит, а о друзьях нельзя говорить дурно у них за спиной». Мы все знаем, чего стоит дружба Непоседы. Потакайте его причудом, и он будет самым милым парнем в целой колонии. Но попробуйте только погладить его против шерсти, тут уж ему с собой не совладать. Я не очень люблю Непоседу, Зверобой. И говоря по правде, думаю, что он отзывается обо мне не лучше, чем я о нем». В последних словах прозвучала затаённая горечь. Если бы ее собеседник лучше знал жизнь и людей, он мог бы заметить политику, личику, она отвернула, по нервному постукиванию маленькой ножки и по другим признакам, что мнение Марча далеко не так безразлично для Джудит, как она утверждала. Читатель со временем узнает, чем это объяснялось женским ли или более глубоким чувством. Зверобой порядком смутился. Он хорошо помнил злые слова Марча. Вредить товарищу он не хотел и в то же время совершенно не умел лгать. Поэтому ему нелегко было ответить. «Марч обо всех, — говорит напрямик, — о друзьях и о врагах, медленно и осторожно возразил охотник. Он из числа тех людей, которые всегда говорят то, что чувствуют, в то время, как у них работает язык. А это часто отличается от того, что он сказал бы, если бы дал себе время подумать. А вот деловары Джудит всегда обдумывают свои слова. Постоянные опасности — Сделали их осмотрительными, и длинные языки не пользуются почетом на их совещаниях у костров.